Глава 7. Трудовые будни. Не зря, ох, не зря я столько сил потратил, контролируя и направляя процесс перестройки и омоложения величайший. Это принесло плоды. Мало того, что он теперь в совершенстве овладел оборудованием погибшей цивилизации, но и обогатился бесценными знаниями о строении организма псёнов. Если с реаниматором он разобрался полностью и мог не глядя настраивать и программировать его под любые параметры, То с энергетическими полями псионов полного понимания пока не было. В этой области оставалось ещё много пространства для исследований. По крайней мере, некоторые основные отличия от обычных людей всё же выявились. Например, не без интересен такой факт, что в моменты психологического напряжения аура псионов частично проникала в верхний астральный слой, и поэтому появлялась возможность оперировать инфомоделями в астрале. Однако опсионы просто не умели их создавать, не говоря уж о том, чтобы с ними работать. При этом люди как бы видели конечный результат и точно знали, что получится. То есть в сотворении чего-либо в Австралии у них происходил пробел. Вернее, укороченные таким образом заклинания отпечатывались не стройными символами, а уродливыми кляксами, которые и обнаружил Саш в запике Илеи. В отличие от демонов, псионы просто не видели процессов в астральном слое, чтобы во время создания скорректировать кривой инфомодуль, управляющий событиями в обычном пространстве. Саш также понял, почему псионы не накапливают энергию. Им этого не нужно. Они напрямую взаимодействуют со стралом. Именно через астральные потоки производятся манипуляции с реальностью. Маги же управляют ею посредством ауры. Инструмент псионов «Астрал» у адептов стихий «Аура». В этом и состоит главное различие между ними. Энергетическое поле организма у псионов – лишь ключ доступа к астральному слою. Собственного скафа у Елеи пока не было. Поэтому смоделировать себе одежду она не могла. Саш сначала растерялся, столкнувшись с такой щекотливой проблемой, как женские наряды. Но на помощь пришла Ирисана. Она просто распахнула двери огромного зала, служившего ей личной гардеробной комнатой, и предложила величайшей примерить что-нибудь по вкусу. Благо, ростом и комплекцией они были схожи. Воспользовавшись моментом, когда подружки с упоением окунулись в непростой процесс примерки и выбора подходящих нарядов, демон, не забыв прихватить Вепа, тихонько эритерировался от греха подальше. А то ещё чего доброго привлекут его к этому действу в качестве оценщика или эксперта по женским туалетам, нетуж ни за что. Очутившись на свободе, Саш решил укрыться на форпосте, но проблемы нашли его и там. К Сашу подошла Ласия, бывшая наставница Илен. "Спасибо за девочку", со слегка поклонилась ему женщина. "Если бы не судьбоносная встреча с вами, ей бы плохо пришлось на юге". Это же не всё. Тяжело вздохнул Саш. Эмоциональный слой Остралы собеседницы так и пестрил переживаниями. Вы оказались правы насчёт Вепки. Проблем со знакомством не возникло, она сама нашла меня в тот же день, и теперь почти не отходит. Сейчас она почему-то стесняется и прячется в коридоре. Вепсил. Ещё б ей не прятаться. Она без спроса покинула долину и полетела на мысленный зов. У пророчицы невероятный ментальный уровень и идеальная совместимость с вепами. Впечатление произошло на расстоянии. Я даже боюсь, что теперь и в нашем народе появится пророчица такого же уровня. Но могла же предупредить старших, а не срываться сразу неизвестно куда. Саш, а если бы кто-то ответил раньше на призыв? Она потом и прячется, так как знает, что ты будешь её ругать. Для этого совсем не обязательно быть пророком. Когда остынешь, тогда она и подойдёт получать наказание. Давайте уж выкладывайте остальное, только сразу, усмехнулся Демон. В Австралиоз собеседницы по-прежнему кипели эмоции. Наверное, это прозвучит смешно, а может и глупо. Прошу вас быть снисходительным. Наконец решилась Ласия заговорить о главном. Сейчас ей представился единственный шанс изменить свою судьбу, и она ни за что не хотела его упустить. Я влюбилась. Да, знаю, всё это странно и не вовремя, но так уж получилось. Мои чувства настоящие вспыхнуло внезапно и на склоне лет. Можно ли и мне немного помолодеть? Насколько мне говорила Элея, вы это можете делать? «Да», – почесал затылок Саш, – «этого я как-то не предусмотрел». «И, Саш, мы не учли. Даже я не обратил внимания на ауру пророчицы. Невероятное сходство с Эллен. Боюсь, у императора скоро будет двеженая с возможностями предсказателей». Пусть враги трепещут. В краткосрочной перспективе пророк это невероятное оружие. Саш и Сэм прекрасно понимал преимущество такого союза, поэтому не стал упираться и отвёз Ласию в долину, где и провёл с ней необходимую процедуру на реаниматоре. Это не просто случайность, а невероятная удача. Осталось представить императору Ласию и образуется ещё один инструмент манипуляции властелителем. Обе женщины, столь совместимые на астральном уровне, смогут влиять на решение главы государства и не только. Прав и Саш, перспектива и в самом деле более чем привлекательная. Несмотря на то, что женщина не была псионом, времени на пророчицу Саш потратил примерно столько же. Оказалось, пророки тоже каким-то образом взаимодействуют с астралом, но совсем с другим слоем, выявить который помогло омоложение второй пациентки. Реальность этой вселенной ставила демона в тупик. Это уже третий слой астрала, отвечающий за многовариантность обычного пространства. И следуя его, демон не на шутку испугался. При затрате определенных сил, весьма и весьма значительных, можно получить точку разветвления, что фактически равнялось созданию новой вселенной. Хорошо, что настолько большими силами он не обладал. Даже биоскину не хватало мощности рассчитать последствия такого шага. Зато при некоторых усилиях получалось уже сейчас заглядывать на несколько мгновений вперёд в различных вариантах развития событий. Демон видел астральные слои, но пророком не был, поэтому несколько мгновений это оказался его предел. Тем временем следовало проверить, что там интересного накопали биороботы, занятые считыванием книг в библиотеке Совета. Расстояние в полпланеты уже не являлось преградой. Один шаг в портал и Исаш в замке Илен. Маленькие помощники потрудились на славу. В тайном хранилище знаний нашлось много интересного. Демона не особо заинтересовали глобальные заклинания, использующие море энергии для производства каких-то физических эффектов типа ураганов и смерчей. Управлять разбуженной стихиями было не так просто, да и хлопотно. Гораздо больше его привлекали компактные по содержанию заклинания преобразования энергии различных стихий друг в друга. Они давали практически безграничную возможность подпитывать амулеты извне. И не только амулеты, а и заклинания, и вообще любой магический процесс, делая их почти что вечными. Нечто подобное было в фонтане школы, где я хотел преподавать алинс. Понятно, почему такие слабые с виду заклинания попали в запрещённый перечень. Обладая простой человек подобным амулетом или артефактом, он становился равным по силе магу. А область применения этих заклинаний была безгранична. Обычный одноразовый щит легко преобразовывался в многоразовый и мог использоваться для отражения атак постоянно. Более того, он бы передавался из поколения в поколение, и его магические свойства не ослабевали бы. Подобные знания могли стремительно ускорить развитие цивилизации в этом мире. Поделиться ими со всеми значит потерять власть, а этого современный совет контроля допустить не мог. Он не контролировал их, а просто не давал распространяться опасным с его точки зрения заклинаниям. Елея уже полностью освоилась с эскином и настала пора знакомить ее со скафом. Личный биоскафандр для нее Саш уже вырастил. Первые же опыты привели величайшую в неописуемый восторг, а обнаружив функцию создания и моделирования одежды, она на некоторое время потеряла дар речи. Аналогичный СКАВснабжоны из Кином получила и пророчица. Среди всех этих забот как-то не доходили руки решить вопрос о снабжении столичных порталов источником энергии. Наконец, Ирисена выделила время, чтобы посетить столицу страны. Пока только одна она могла установить разработанный ею источник питания для столичного портала отправления. Используя его, император и его подчинённые могли без проблем, а главное, без привлечения большого количества магов, перемещаться по государству. Возвращаться, конечно, придётся обычными порталами, кроме северного форпоста. Там энергетический генератор установили ранее, так что пока перемещения государя не были полной тайной. Вернее, уйти он мог незаметно, а вот о возвращении маги будут знать наверняка. Впрочем, перемещаться из столицы на форпост и обратно вообще можно в любое время непрерывно и без лишних глаз. Ещё один такой же источник питания с Аш вместе с Арисаной установили в портале в замке Гелея. Нужно обеспечить свободу перемещения бывшим затворникам архипелага, а то они и так слишком долго никуда не выбирались. Отныне у них появилась возможность посещать северную провинцию в любое время по их желанию. Немного мешала разница во времени суток, но такая малость не в состоянии омрачить удовольствие от расширения границ своего мира. Простотой портального перехода не применил воспользоваться император. Для посещения северной провинции у него было несколько веских причин. Иллин в последнее время много рассказывала про наставницу. От нее же он узнал о величайшей покинувшей тайное убежище и поселившейся среди людей в долине. Это вообще было невероятно! Неслыханное дело. Достигнув такого уровня, маги становились отшельниками. И не потому, что с приобретением сверхвозможностей менялось их мировоззрение, а чтобы случайно не стать причиной гибели окружающих. Если же жрец-отшельник вдруг поселился среди людей, значит, он уверен, что проклятие нейтрализовано. А факт, что своим новым домом он выбрал северную провинцию, говорит о том, что без помощи Саши здесь не обошлось следовало лично убедиться и пообщаться с этими двумя женщинами. Встреча с ними произвела на императора неизгладимое впечатление. Он даже сначала усомнился, что две девушки, выходящие из кабинета Саша это и есть та самая величайшая, а её спутница наставница его любимой секретарши. Ну и главное, императору нужно было лично переговорить с демоном. «А где сам хозяин замка? И могут ли такие красивые секретарши быстро позвать его?» Поинтересовался Кайл у двух девушек, выходящих из кабинета Саша. Иллин тихо смеялась за спиной императора. Искин уже предупредил девушку о том, кто перед ней, обменявшись сведениями с Искинами встреченных особ. «Секретарь почти бога неплохо звучит», – переглянувшись с пророчицы пробормотала Елея. Выглянув из-за спины императора, Иллин поправила его, представив незнакомок. Пророчицей император заинтересовался даже больше, чем величайший. Сказалась красота девушки, да и дар добавлял изюминку. Елея только усмехалась, рассматривая переглядывающуюся парочку. Она все же была магом жизни и взаимное притяжение женщины и мужчины заметила сразу. Император не просто так нагрянул к Сашу. Для этого имелась серьёзная причина. Кайл был отнюдь не глупым человеком. Наблюдая за Илин, он видел, что и с какой скоростью она делала. Именно в смысле работы, а не личных отношений. Сопоставляя и анализируя, он понимал, что её возможности гораздо больше человеческих. Удерживать в памяти огромное количество информации о стране, а главное мгновенно ею манипулировать, не под силу простому человеку или магу. И, естественно, прежде всего он спросил о своих подозрениях саму Илин. Девушка не стала отрицать и признала, что да, её способности несколько превосходят способности людей. Вот только рассказывать об этом она никому не может. Единственный, кто откроет истину это Саш. Димон знал, что рано или поздно это произойдёт. Пришлось ему снова браться за работу и установить императору инфомодуль станционного Юскина а заодно и на скафандр расщедрится. Правда, выращивала его уже Ирисана. И опыта набралась, и подарок сделала. Выслушав вопросы императора, Саш не стал ничего объяснять. Зачем? Гораздо проще внедрить помощников и пусть сам во всем убедиться. Сказать, что полученные возможности потрясли императора, значит ничего не сказать. Но это не все дары, которые получил правитель. Правитель. Во время визита для него нашёлся и веб. Все предрассудки по отношению к этим созданиям давно уже разрушились в сознании государя. Да и как не изменить отношение, привытовав в магической школе к зверушкам, когда вокруг Илин постоянно крутится такая миленькая и ласковая вебка. Совсем не страшная, как в рассказах и легендах, и даже вполне симпатичная. Быстрому запечатлению способствовало и то, что количество вебов в замке постоянно прибавлялось. Каждому члену Веповского семейства хотелось побыстрее пройти запечатление. Подходящих умагов, способных переломить предвзятое отношение к вепам, на всех пока не хватало. Проручится уезжала из долины уже в роли второй секретарши императора. Глайдер путники брать не встали, поскольку хотели лучше освоиться с биоскафами и испытать их свойства в пути. И такая возможность не заставила себя долго ждать. Очередное покушение на императора произошло, когда тот возвращался на форпост в сопровождении обеих секретарш. Саш, как гостеприимный хозяин, провожал их. Пешее путешествие по горной дороге оказалось легким и приятным. Еще бы ему таким не быть. Возможности скафов были безграничны. Камни, крутые склоны или обрывы были им нипочем. Император и наставница развлекались, как дети, испытывая биоскафандры на прочность. Внезапно целый град стрел обрушился на беспечных путников с ближайшего перевала. Искины оператора сработал гораздо быстрее человека. Стрелки были хороши, но они никак не могли предполагать, что цель, опережая их, мгновенно отпрыгнет в сторону. ВЭПы, привычно сидящие в скафах, не могли почувствовать противника на расстоянии больше 500 м. На таких интервалах они сканировали только разу в узком секторе обзора. В пути и в спокойной обстановке маленькие помощники дальними наблюдениями не занимались. Впрочем, большое расстояние не защитило преступников. Неожиданно те, кто должны были стать жертвами нападения, превратились в преследователей. Прыгая по скалам, они быстро настигали киллеров. Далеко убежать по горным тропам нападавшие не успели. Отряд почти в два десятка наемников не смог оказать сопротивление. От стрел верхние противники уклонялись шутя – Казалось, они предвидели каждое действие лучников и без видимых усилий совершали головокружительные прыжки со скалы на скалу, нарушая при этом все законы физики. Когда же преследователи приблизились настолько, что казалось промахнуться по цели уже невозможно, стало происходить вообще нечто невообразимое. Против лиан и их смертоносных шипов у преступников шанса не было. Магг в среди нападавших не оказалась. Да это и так было понятно. Любой адепт сразу бы почувствовал создание боевого заклинания вблизи и предпринял бы меры защиты. Покушения осуществляли обычные наёмники, замаскировавшиеся под беженцев, перенаправленные недавно с южных границ страны. На кого нападают, они не знали. Вепы помогли это выяснить во время быстрого допроса пленных. К сожалению, наёмников использовали в тёмную. Ничего точно они не знали. Приказ в запечатанном послании им передал простой курьер. Там содержались указания, когда и где поразить цели. Ни сведений о лицах, которых надлежало ликвидировать, ни пути отхода, ни имён связников, не говоря уже о заказчиках, нанятые исполнители не знали. Пожалуй, они бы могли опознать курьера, но наверняка его уже не было на форпосте. Выполнив свою часть задания, он вернулся в столицу. Интенсивное перемещение людей через порталы шло уже несколько дней. Одно было понятно: засаду на императора организовали далеко не бедные люди, имеющие доступ к магии. Стрелы, которыми были вооружены наёмники, представляли собой амулеты и к тому же с очень неприятной начинкой. Не будь в этот раз у императора биоскафандра, покушение могло и получиться. Против большого количества стрел защитить государя было бы трудновато. Хотя в таком варианте развития событий наблюдались и противоречия. Пророчецы могли почувствовать опасность и вообще не пустить Кайла в пешую прогулку. Гадать об этом уже не имело смысла. Больше никаких неожиданностей в этот день не было. И два за императором его сопровождением захлопнулся портал. Саш понял, что в скором времени нужно ожидать появления второго советника, и не ошибся. Уже на следующий день гость был в долине. Кажется, операции по внедрению эскинов и, и раздаче скафов стали на поток. Мысленно веселился Саш, показывая советнику возможности разработок иной цивилизации. Разговор на корабле Южной Империи Сайон Вонд, великий маг воды и воздуха и бывший вождь легиона, сидел на корме неторопливо дарифующего судна и смотрел на медленно угасающий закат. Ветра практически не было. Алый небосклон, подсвеченный уходящим за горизонт светилом, отражался в зеркале воды. Мысли мага были безрадостные. Убедить в правильности своих действий на севере специально созданную комиссию из военачальников не удалось. Виновным в провале рейда эскадры сделали его. Сайна комиссия разжаловала и послала в их скор сопровождение обычным корабельным магам. Но не это печалило адепта. Встреча с духом Гор что-то изменила в нём. Вернее, заставила переосмыслить своё мировоззрение. Как мог он быть таким самоуверенным? На чём вообще зиждились его непомерные амбиции и славе? Каким мелким сейчас казалось то, к чему он прежде так неистово стремился. За спиной великого слегка скрипнула деревянная обшивка корабельной палубы. К нему приближался второй штатный максудна только тот мог шуршать многочисленными одеяниями. Матросы предпочитали минимум одежды на теле. Погода стояла жаркая. Да плюнь ты на руководство, всё скоро образуется, приободрил его напарник, присаживаясь рядом. Саймон скосил взгляд на сидящего человека. Нет, друг. Всё само не образуется. А если и образуется, то не в нашу пользу. Ты не видел вблизи противников? Зря разформировали рейдовую эскадру. Мы бы уже так легко не попались в ловушку северян. На суше мы с ними повстречались и проиграли. Возможно, в море смогли бы победить хотя бы за счёт значительного перевеса в количестве судов. Великий в очередной раз оценивал недавние события. Явных ошибок в начале кампании он не допускал. Если бы не сверхъестественные силы, встретившие десант на берегу северный форпост, они бы захватили. Мы и так их победили. Хотя союзники и не помогают военными судами для защиты океанских дорог, но дают достаточно провианта для снабжения армии. Наши десантные легионы захватили огромную часть восточного побережья, с воодушевлением повторил недавний Сводки напарник. Это ничего не значит, с кривой усмешкой покачал головой Великий. Нам противостоит очень умный, сильный и хитрый враг. Мой легион тоже захватил часть побережья, а потом на стали там бить как слепых щенят. «Думаешь, почему маги Совета покинули войсковые соединения?» «Поговаривают, они схватились у столицы с десантом противника, и те вломили им так, что Совет отказался от попыток захвата Севера. Вот и получается, что он втравил нас в войну, а сам быстренько свалил в сторону. Впрочем, он не обманул моих ожиданий. В последнее время Совет частенько так поступает». «Нет, Великий, в этом вопросе ты не прав. Начальство давно желало захапать гавани на этом побережье». Задумчиво теребя воротник камзола, возразил напарник. Купцам хочется добраться до других материков и желательно за дёшево. Северяне практически не развивали морское хозяйство на восточном берегу и в то же время не давали скупать земли нашим купцам для строительства портов. Чем-то и торговать нечем. Хватает обеспечения только на самих себя. Нет промежуточных портов, значит, слишком большие расходы ложатся на морские торговые караваны. А теперь идут ещё больше расходы на армию. Криво усмехнулся Великий, недовольно сплюнув в воду. Это же ненадолго, пожал плечами собеседник. Легионы Центральной империи наконец ударили по южным провинциям Северян. Воевать на два фронта у противника не получится. Ха-ха, два раза, скривившись, угрюмо проворчал Великий. Ходят упорные слухи, что легионы централов далеко не продвинулись. На границе их ждали многочисленные ловушки. Посмотрим, что будет дальше. Но неспокойно у меня на душе. Сидеть, сложа руки, северная провинция не будет. Вот увидишь, скоро их маги, да еще и в сопровождении криловцев где-нибудь объявятся. Но у них же слишком мало судов, даже чтобы просто противостоять нашим эскадрам охранения. Империя Крилл не сможет воевать на таком расстоянии от своих берегов. Да еще и во время сезона непогоды в проливе. С недоумением посмотрел на товарища напарник, оторвав взгляд от мерцающих бликов на воде от уходящего светила. «Даже если северяне найдут корабли и объединят их с теми, которые тебе пришлось оставить, их все равно будет недостаточно. Они не смогут воевать таким маленьким флотом против всей армады снабжения. Одни только наши эскадры охранения чего стоят. Будь уверен, чужаков к морским путям они не подпустят». «Армада велика», – вздохнул Саймон, – «но она раскидана по всему океану. Поставки не могут идти урывками». Начальство предполагает нападение противника на море. Иначе зачем три эскадры дежурят с этой стороны океана? С таким количеством охраны не справится никакой враг, будь это хоть северяне, хоть наемники. С недоумением уставился на собеседника второй маг судна. Он не понимал, почему старший и более опытный товарищ столь пессимистичен. Если бы ты видел лица их воинов, которые смотрели на нас в северном порту, ты бы не был бы так уверен в собственных словах покачал головой Великий, вспоминая насмешливые взгляды жителей, когда остатки эскадры собирались в обратный путь. Даже обычные корабельные матросы смотрели с превосходством. Они что-то знали и были уверены в своих возможностях справиться с гораздо большими силами. Думаю, скоро мы встретимся не только с минами в портах, но и с аналогичными сюрпризами в открытом море. Ты меня удивляешь, Сайан? Ну не будут же Великие, а тем более величайшие сами штурмовать корабли. А задача напробарматал собеседник. Эти как раз будут, снова скривился великий, вспоминая юную собеседницу. Ты с ними не встречался? На первый взгляд, девушка, с которой довелось столкнуться мне, выглядела как ребёнок, но от неё веяло непередаваемой жутью. Молоденькая девчушка у меня на глазах вытворяла такое, что старикам великим и не снилось. А ведь она, похоже, развлекалась. Не воевала, не злилась, просто играла. Это страшно. Не стоит унывать, в море мы сильнее. Нас больше, сотня магов может противостоять любому великому, а три сотни в прямом бою гарантированно уделают величайшего. Ободряюще похлопал по плечу Сайна напарник. Зря мы ввязались в эту войну. А портах можно было бы договориться, угрюмо буркнул Великий. Он не мог забыть беззаботный взгляд девушки. А ведь та по ауре могла догадываться о его немаленьком уровне, в то время как свою ауру идеально маскировала под поле обычного человека. Сайан даже амулетов, способных на такое воздействие, не встречал. Неожиданно за спинами собеседников послышали шаги бегущего человека. «Господа маги, дальнее хранение обнаружило корабли противника!» «Вот, что я говорил. Начинается!» Резко выдохнул Великий, поднимаясь. «Сколько их?» Обернувшись, посмотрел на матроса второй маг. По данным разведки всего 5. С радостью в голосе произнёс молодой матрос. Ему хотелось идти в бой с неприятелем, тем более что количество судов в эскадре в 10 раз превышает отряд чужаков. Думаю, начальство прикажет идти на перехват. Поднимаясь, переглянулся второй маг с Сайном. Нам придётся это сделать, кивнул великий. В очередной раз связываться с северянами ему не хотелось. Но не считай врага недоумком. Уверен, о нашем превосходстве он прекрасно осведомлён и раз вышел на встречу, то и сюрприз для нас подготовил. Нехорошие предчувствия не покидали Великого. Если все остальные маги чувствовали только опасность, то Сен готовился к поражению. Он понимал, что идти в бой с таким настроением это непорядок, но поделать с собой ничего не мог. Он просто глубоко внутри души ощущал, что с севера надвигается что-то чужое и страшное. К сожалению, передать свои ощущения словами он не мог. Тем более после громкого поражения его просто не буду слушать, записав в поникёры, что ещё известно о кораблях противника. Не двигаясь с места, поинтересовался Саен у посыльного. По внешнему виду это военные суда дальнего плавания крыловской постройки. Разведчики наблюдали далеко на горизонте ещё несколько судов. Не нравится мне всё это, бурча себе под нос, Сайен отправился к капитану. Разрабатывая план проведения военной кампании против эскадры Южен, Ирисанов в полной мере отдавал себе отчёт, что трёх десятков кораблей, которые может нарядить провинция, не хватит для прямого столкновения с несколькими тысячами судов противника. Даже с охраняемыми эскадрами вступать в бой такими малыми силами нежелательно. Оставалось действовать хитростью. Врага следовало обмануть, запутать и запугать. Авангард боевого флота составляли четырёхмачтовые шхуны. Это были самые большие и быстроходные суда. Именно они должны отвлечь внимание охраны эскадры Жанна на себя и обеспечить остальным кораблям свободный проход до торговых посудин. С неповоротливыми купцами северяне могли разделаться в два счёта. Даже с учетом того, что на большинстве судов Северной флотилии вместо магов работали ученики или же маги-пиратов, по уровню умения примерно такие же. В провинции все еще сказывался дефицит адептов в комплектации экипажей. Да это и не важно. У купцов адепты стихии были еще слабее. Трехмачтовые барки, команды на которых состояли в подавляющем большинстве из пиратов, Ирисана дополнительно оснастила торпедами, которые с такой охотой покупались криловцами. С тех самых пор, когда впервые в оплату за торпеду соседу предложили свой новый корабль, части этих смертоносных игрушек стали производить про запас. Теперь пришло время использовать его по прямому назначению, и не только как товар для упрочения связей с соседями. Такого огневого превосходства пиратам вполне хватит, чтобы играющие разделаться с купеческими галеотами, если только они не встретятся с военными эскадрами чтобы подобная встреча не произошла даже случайно и разрабатывалось до мелочей это военная операция. Практически все отсеки глайдера были заполнены ящиками с секретным оружием. Собственно, секретным оно было только для врага. Немудрурствоя Лукаева торпеды начинили биороботами. Именно они должны сыграть решающую роль в предстоящем сражении. Как только демоны поднялись на борт, он бесшумной стрелой устремился ввысь. Операция началась. Взаимодействие между судами и ударным отрядом откорректировано до автоматизма. Вся подготовка прошла за рекордно короткий срок. Одно плохо: нового спутника над данным районом океана у демонов пока не было. Но это обстоятельство никоим образом не могло помешать. Данных метеоспутников вполне хватало для слежения за малоподвижными судами противника. Северный флот, снабжённый радиосвязью и простейшими локаторами, гораздо лучше ориентировался в море, чем армада кораблей противника. Искины до мелочей рассчитали несколько вариантов плана кампании. Осечки быть не должно ни при одном из них. Первая встреча с противником произойдёт ночью. Светило скрылось за горизонтом. Ночным гладь медленно и неотступно укрывала океан. Давно уже погас любики наводное гладие, но наступившие сумерки не мешали Сайну разглядеть пятёрку шхун, следовавших на всех парусах курсом на сближение. Великий понимал, вариант ночного боя противник выбрал не случайно. В том, что это не просто встреча, а начало военной атаки, Мак не чуть не сомневался. Темнота ночи сводила на нет преимущество Южан в количестве судов. Совсем скоро станет невозможно рассмотреть маневры вражеских кораблей И уж тем более предпринять что-либо по противодействию им Амулет ночного глаза имел ограниченный радиус действия Суда противника выглядели лишь смутными тенями на границе восприятия Подобные амулеты, но с еще меньшими возможностями Имелись у всех корабельных магов и офицеров Да и у части матросов и десантников они тоже были Однако толку от них немного Тем временем противник все приближался Для начала магического сражения расстояние ещё было великовато. Неожиданно вражеские суда стали замедлять ход, а потом, не меняя курса и не разворачиваясь, замерли неподвижно. По какой-то причине противник не рвался вперёд. Держась на расстоянии достаточном, чтобы избежать магических атак, он сохранял постоянную дистанцию. Сгустившаяся тьма не позволяла рассмотреть что-либо на палубах, но Саймон чувствовал, что что-то на кораблях противника происходит. Он как будто всё это время ждал чего-то подобного, и поэтому совершенно не удивился, когда на судне первой линии обороны один из магов подал сигнал о подводной атаке со стороны противника. "Похоже, на нас выпустили водных големов", отрешённо подумал великий. "Я ожидал чего-то более эффективного. Весьма затратное заклинание. Расстояние всё же было великовато для управления ими". Но тем не менее, что-то огромное приближалось на приличной скорости к судам, скрываясь под тёмным слоем воды. Это плавучие мины Крилов, крикнул великий стоящему рядом напарнику. Хотя мы и далеко, но следует поднять щиты. Некоторые купцы из редкоплавущей на дальний материк уже привезли слухи об этих странных амулетах криловских кораблей. По их рассказам, выходило, что благодаря заколдованным минам пиратство в водах той империи практически прекратилось. Пограничные легионы криловцев уничтожили все известные разбойничьи гнёзда и потопили их корабли. Чего они ждут? кивнул на перник Великова, на суда противника, по-прежнему сохраняющие дистанцию. Самое время ударить заклинаниями, как только наши щиты ослабнут от магической атаки. Не знаю, задумчиво пробормотал Великий. Его корабль входил в состав второй линии обороны эскадры, но Мак чувствовал, что боя им не миновать. Тактика противника ставила в тупик не только Великова. Высшее руководство эскадры тоже находилось в недоумении. Несмотря на опасения великого, атака подводных големов первой линии кораблей всё же отразила. Магические щиты попадания выдержали, хотя и просели почти до нуля. Сила ударивших заклинаний впечатляла. Корабельные маги стали лихорадочно закачивать энергию в контуры защиты. Суда противника по-прежнему бездействовали, и это было, пожалуй, самым пугающим. Ночь, тишина, слышны только редкие возгласы магов, восстанавливающих защитные заклинания. Темные сгустки неподвижных кораблей противника, со стороны которых вообще не доносилось ни звука. И томящая неизвестность при чувстве чего-то ужасного, что притаилось в этой молчаливой темноте. Неожиданно многие корабли первой линии один за другим стали терять положение в строю и беспомощно рыскать по курсу. У Великого создалось впечатление, что ими никто не управляет. Вскоре это предположение подтвердилось. Суда стали игрушками волн и подводных течений, которые медленно несли их на сближение со второй линией построения. Скоро стало заметно, что на всех этих кораблях отключены магические щиты. Никто не поддерживал заклинание, и оно переставало действовать. Тёмными, тихими громадами корабли с погашенными щитами медленно проплывали мимо, словно мрачные призраки моря. Да ещё это гнетущее безмолвие. Сеймур с ужасом наблюдал, как всё больше и больше судов первой линии сбиваются с курса и медленно дрейфуют с отключенной защитой. Он кинул взгляд по сторонам, и ещё сильнее ужаснулся. Мёртвые корабли достигли второй линии и словно заразили своей смертью и это построение. Два судна по краям второй линии тоже погасили щиты. Пока Великий пытался сообразить, что делать, вышло из строя ещё парочка кораблей. Происходило что-то невероятное. Размышлять было уже некогда. Флагманский корабль, находившийся в первой линии, постигла та же участь. Сайон видел, как он сбился с курса и беспомощно отдался воле волн. Армадой никто не управлял. Нужно было что-то делать, а сражение речи не шло. И великий приказал дать сигнал общего отступления. Это походило на бегство, но другого выхода сохранить остатки эскадры великий не нашёл. Невидимая сила, поражавшая суда, ждать не будет. А без схватки как таковой не было. Это не бой, это планомерное уничтожение эскадры. Суда прыснули в разные стороны, но поспешное отступление не спасло ещё парочку кораблей, и они потеряли строй, отключив щиты. Другие маги понимали, что происходит что-то непонятное, но объяснить это не могли, и поэтому беспрекословно подчинились приказу отступать. Они даже не стали выяснять, кто и по какой причине так распорядился. Флагманский корабль молчал, а ужас был столь велик, что они бы всё равно сбежали, не дожидаясь ничьих приказов. Каждый член экипажа, от мага до матроса, знал, что в бою щиты гаснут только в двух случаях: при капитуляции или при невозможности Adeptov исполнять свои обязанности в связи со смертью или потерей силы. Значит, маги уже не контролируют собственный корабль. Капитаны тоже видели, что происходит. Специальные амулеты, показывающие общую контру заклинаний, позволяли наблюдать, что творится на соседних судах. Невидимый противник без боя захватывал корабли один за другим. Паника охватила экипажи, да и маги не избежали этой участи. Противостоять грозной неизвестности не так-то просто. Бессмысленно погибать никому не хотелось. Оставшиеся суда постарались как можно быстрее удалиться от места тихой бойни. Другими словами, это назвать было нельзя. Эскадра в ночь на столкновении потеряла 30 кораблей из 40. Остальные самым быстрым ходом спешили в сторону расположения двух других эскадр охранения. Одним из первых удирал связной бот, истерически подавая сигнал бедствия. Великий так и не понял, что произошло. Ни на одном из поврежденных неведомой силой судах не промелькнуло ни единой магической вспышки. Звуков боя, если предположить тайную высадку вражеского десанта, тоже не было. Да и не существует таких бойцов и в таком количестве, чтобы молниеносно и бесшумно нейтрализовать или умертвить все команды военных кораблей практически одновременно. Амулет ночного глаза не позволял увидеть, что происходило на палубах, но то, что чьи-то тела там лежали, иногда удавалось рассмотреть. Да и на мостике также лежали или висели на перилах офицеры корабля и маги. Кто-то невидимый и неуязвимый вывел из строя экипажи. Характерных всплесков энергии смерти Великий не обнаруживал, поэтому надеялся, что люди не были убиты. Но и сопротивляться они явно не могли. «А вы говорили, что величайшие в битвах не участвуют», – зло пробормотал Великий, вспоминая недавнее судилище над ним. «Как бы не так. Похоже, девочке развлечений не надоели, и, судя по всему, она такая не одна. А ведь я вас предупреждал, идиоты!» Саш с Ирисаной ушли с кораблей под воду еще до начала атаки. Скафы развивали довольно-таки большую скорость, но сравниться с торпедой они все же не могли. Демонам понадобилась фора для того, чтобы атака началась одновременно. Минуя первую линию обороны эскадры Южан, они добрались до второй. Саж бесшумно подплыл к корме крайнего левого линию судна и с помощью присосок и крючков, выпущенных с каф, осторожно влез на верхнюю палубу. Нападение с тыла никто из членов экипажа не ожидал. Да и неудивительно, демону, чтобы выпить энергию заклинаний, даже напрягаться не нужно. Мгновенное касание и любые из них рассыпятся. И это не принимая во внимание вэповскую защиту Поэтому ни охранный контур судна, ни щиты диверсанта не обнаружили Дальше было дело техники Различные биосканеры показывали Сашу внутреннее устройство судна И местонахождение всех членов экипажа Демон, беззвучно перемещаясь по кораблю, по очереди добирался до людей Чуть дольше повозиться пришлось с трюмами Там разместились десантники Их предупредили о появлении противника и приказали быть на готове Моё время шло, а ни звуков морского сражения, ни движения корабля, ни новых указаний не было. Тревога нарастала, и только жёсткая дисциплина заставляла их оставаться на месте. Понадобилось некоторое время, чтобы незаметные тонкие нити лиан успокоили взволнованных людей. Так что нижние палубы были полностью зачищены. Теперь можно подняться повыше. Наверху первыми получили сонные игла офицеры и маги на мостике. Потом лианы добрались и до остальных членов экипажа, находящихся возле катапульт на палубе. Как только маги на мостике потеряли сознание и безвольными мешками осели на пол, корабль сбросил скорость и сбился с курса. Движение и защиту судна во время боя осуществляли маги. Парусами пользовались только в спокойной обстановке. Теперь же магия без постоянного контроля своего создателя рассыпалась, и корабль двигался по инерции. Щиты отключились. С этим судном было покончено. Тенью скользнув в воду, Сашна провёлся к следующему. Так один за другим демон обезвредил несколько кораблей, пока остальные не покинули закреплённые за ними места в линии и не прыснули в рассыпную. Преследовать их не имело смысла. Всё, что было запланировано на эту ночь, уже осуществилось. Ирисана действовала по той же схеме, выводя строй судов Южан с другой стороны второй линии из кадры. Начальную часть плана, разработанную эскинами, демоны выполнили. Теперь оставалось ждать ответных действий других эскадр противника. Связной корабль, находящийся во время боя во второй линии построения, демоны специально не трогали. Как только поступил сигнал к отступлению, он по тепловому лучу передал сообщение о разгроме первой охранной эскадры силами империи Крилл. Своё предназначение он выполнил. Выиграть одно сражение не значит победить в войне. Демоны были настроены решительно. Следующий шаг зависит от того, что предпримет противник. Оставалось ждать. Почти до самого рассвета победители собирали беспомощно болтающиеся в море посудины врага и отводили их за горизонт. Вставшее солнце осветило совершенно пустынный океан, словно никогда и не было на его глади никаких кораблей. А между тем пленников не спеша перегружали на свои суда победители. У магов брали нужные клятвы, а сами корабли перегонялись ещё дальше. Времени хватало. Демоны ждали реакции остальных эскадр неприятеля. Тайным местом, куда переправляли пленных и захваченные в бою корабли, была база. Если быть совсем точным, то это был искусственный остров, вернее, огромный ковчег, полностью спроецированный ирисаной и построенный магами под её руководством. Название база было условно закреплено за объектом, когда он ещё был в стадии разработки. Потом как-то все привыкли так называть и сам объект. Маги не понимали значения слова, но оно им понравилось. Само собой название прижилось, и теперь остров все называли базой. По сути, это было грандиозное сооружение, аналога в котором не могло быть в этом мире. Своего рода величественный продукт симбиоза магии и технологий различных цивилизаций. Из спениного камня создавался остров плавучего объекта. Борта, стенаетеков и все внутренности На строительстве базы были задействованы практически все маги из долины, снабжённые скинами. О лишних вопросах они уже не задавали. Имея скины, легко разобраться, что в некоторых случаях камень не тонет. Остров обладал внушительными размерами, больше километров в диаметре. Там без труда располагались и отсеки для пленных, и склады для трофеев и провианта, и жилые комнаты, и ремонтные мастерские, и много-много других необходимых помещений. Существовал даже небольшой стапель для восстановления повреждённых судов. По всему периметру располагались специальные приёмные порты для кораблей, выполненные в виде сотов. Фактически маги построили гигантскую плавучую крепость. Само существование базы являлось ещё одним сюрпризом, припасённым Арисаной для противника. Это огромное сооружение имело небольшую собственную скорость перемещения и долго на одном месте не задерживалось. Похоже, всю конструкцию буксировали корабли. Именно поэтому эскадра добиралась до восточного побережья империи так долго, да ещё со стороны открытого океана. Уж там плавучий порт, никто из противников искать точно не будет. На таком расстоянии от берега, вдали от основных путей вдоль побережья, корабли обычно не ходят. Именно в открытом океане будут базироваться пиратские рейдеры и наносить удары по торговым путям. Вместимость и грузоподъемность базы была поистине велика. Мест для складирования трофеев и содержания пленников более чем достаточно. В случае очень сильного шторма маги могли легко защитить плавучее сооружение. Кроме того, проект разрабатывал биоискин и рисаны, и он учитывал такие нагрузки на конструкцию при эксплуатации. По расчетам выходило, что плавучий остров мог безбоязненно годами путешествовать по океану. Многочисленные причалы, установленные по периметру базы, обеспечивали стоянку большого количества кораблей, часть из которых можно было вытащить на поверхность самой базы. Глубины океана вдали от берегов довольно значительные, да и спутниковая карта мелей у капитана этой необычной посудины имелась. База внешне напоминала огромную тарелку, уходящую в самой большой части на глубину полсотни метров. В результате ночного боя флот северян пополнился 30 кораблями. Это весомое приобретение. Вот только наёмников для укомплектования экипажей по-прежнему не хватало. Обеспечить людьми удалось лишь десяток кораблей. Остальные простаивали у причалов. Впрочем, для осуществления задуманного плана и этого количества боеспособных кораблей должно хватить. Уже через день 10 новых экипажей ушло в свой первый рейд. Боевая пятёрка личных шхун демонов отправилась на встречу с уже объединённой эскадрой противника. Спутник показывал, что враг в поисках обидчиков прочёсывает акваторию вблизи берегов. Война демону надоела ещё на родине. Всё последнее время с момента попадания в эту вселенную демон воевал только по особой необходимости. Сейчас у него не было выбора. Жена хотела сменить обстановку и развлечься. Желание любимой для Саши превыше всего. Желает поризвиться, пожалуйста. Тем более, что скоро ей будет не до этого. Рождение ребёнка для демона достаточно редкое событие, а пока к его появлению нужно обеспечить спокойствие в этом мире. На втором этапе военной операции предполагалось разбить уставшие силы противника, занятые охраной водных путей снабжения армии. Всё обеспечение Южана осуществлялось при помощи морской торговли. Лишить их столь важного источника значит принудить к капитуляции. Шхуны демонов словно бы случайно появились в поле видимости кораблей чужой اسکдры. Обозлённый недавним бесславным поражением противник бросился в погоню. По своим качествам шхуны были гораздо быстроходнее кораблей южан, и чтобы те случайно не отстали и не заблудились, чего доброго, приходилось постоянно сбрасывать скорость и при этом делать вид, что они никак не могут оторваться от погони. Магов на этих криловских кораблях было не меньше, чем в экипажах южан. Глава из кадры понимал, что эта пятёрка может завести его корабли в ловушку. Но пока погоня растянулась вдоль побережья, а эти воды адмиралу были хорошо знакомы, ловушки на горизонте не наблюдалось. Маленькие скоростные суда-разведчики, рыскавшие по краям построения эскадры другого противника не видели. Западня находилась не там, где её искали южане. Да и ни один корабль, каким бы скоростным он ни был, не в состоянии её разглядеть. Со всех захваченных кораблей Саш пособирал своих маленьких диверсантов. Пригодных для их десантирования торпед уже не было. Тем не менее, нашёлся другой вариант применения роботов-тараканов. Пока соперники играли в догонялки, в действие вступила операция под кодовым названием "Сеть". Увлечённая погоня судна Южан наскакивали на специальные линии, сцепленных между собой отростками лиан роботов-тараканов при касании с этими механические жуки цеплялись за днище кораблей и беспрепятственно проникали на них. Южане шли плотным строем, так что роботы без проблем попадали на суда. Обязательно какой-нибудь из кораблей натыкался на растянувшуюся цепочку биодиверсантов. Так что ни один малыш не потерялся. Тараканы спокойно забрались на суда и притаились в самых дальних уголках, надёжно спрятавшись от глаз экипажа и дожидаясь нужной команды. Между тем дело шло к ночи, и южане не понимали, что противник хочет повторить ночной бой. Эскадра была готова к такому повороту событий. Амулеты ночного глаза были собраны со всех попавшихся на пути торговых кораблей. Наблюдатели доложили, что суда удирающего противника сбавили ход. На всякий случай маги выпустили впереди построения новое заклинание. Оно не должно позволить добраться подводным минам големов до корпусов. Такая предосторожность оказалась не лишней. Как я предполагал, командир эскадры 5 пиратских кораблей выпустили мины, которые охранная сеть благополучно поймала и раздавила. Взрывы немного повредили заклинание, но маги быстро его восстановили. Ввиду такой неудачи суда северян опять бросились на утёк. Командир эскадры предполагал и такой вариант развития событий, поэтому отразив основную атаку, несколько самых больших и быстроходных кораблей бросились в догонку за убегающими. Шанс догнать беглюцов у них имелся. Судя по скорости движения, адептов стихии у преследователей было больше, чем имели убегающие. В этот раз демоны высадились не по краям эскадры, а в самом центре. Нужно сразу нейтрализовать управление. На два корабля они высадили личных биороботов, которые всегда присутствовали в скафах, а еще на два забрались сами. В этот раз за жену Саш не переживал. В эскадре не было мага, способного противостоять ей в одиночку а от нескольких при самом плохом развитии событий она сможет спокойно скрыться в море. Ири Сана действительно развлекалась, управляя роботами и занимаясь зачисткой кораблей. Вепка девушки на очередном судне обнаружила знакомый ментальный образ. Его когда-то транслировала сородичам Вепка одной из жен Линса, разговаривавшей с Великим во время нападения рейдовой эскадры «Южан» на провинцию. На корабле находился именно тот самый «Великий». Идеальный объект для психологического давления на руководство «Южан» был найден. Нельзя было упускать такую возможность, и Ири Санна осторожно спустилась в трюм. Вторая от трапа дверь вела в каюту мага. Прежде чем постучать, Ири Санна с помощью скафа изменила свою внешность, приняв облик жены Линца. С нею «Великий» уже имел разговор, поэтому сильно дергаться не будет». Эрисана вежливо постучала. "Входите", раздался изнутри голос хозяина. Не спеша, открыв дверь, девушка шагнула в комнату. Посторонних велики не ждал. Он сидел в полуоборота за столом и что-то писал. Сигнала к бою ещё не было. Но ну, что там случилось? Повернул самок на звук шагов, думая, что это вошёл посыльный из экипажа. Увидев перед собой недавнюю знакомую, он замер от неожиданности. Проходила тут случайно мимо и решила зайти поговорить. Невинно улыбнулась девушка, осматривая каюту мага и делая несколько шагов вперед. «Э-э-э-э...» «Как...» – неуверенно протянул он, глядя широко раскрытыми глазами на гостью. Лицезреть горного духа в своей каюте стало огромным потрясением для него. Слова застряли в горле, мысли спутались. Все, что он мог в этот момент, таращится на гостью. «Странные вы смертные!» С интересом, глядя на Сайна, произнесла Ирисана. В это время биоскаф вырастил из лиан позади нее кресла. У мага должно было создаться впечатление, что оно выросло прямо из пола. Искин в это время набросил на стульчик объемную иллюзию резного качественного изделия. Кхм-кхм. Подавился воздухом великий, не почувствовав никакой магии. «Честно говоря, мне казалось, что вас куда-нибудь запрут по хозяйственной деятельности после предыдущего поражения, и больше мы с вами не встретимся». Кхм-кхм. Опять вытолкнул из себя воздух Сайен, наконец немного придя в себя после неожиданной встречи. «Магов у нас не прячут за стенках, им дают другую работу, меня просто понизили в звании». «Странно, а у меня совсем иные сведения», — сделав удивленный вид про Барматала и Рисана. Сам того не подозревая, собеседник помог определить место, куда можно вбить клин между обычными адептами и советом контроля. По моим данным, противников совета запирают на специальном острове, из которого есть только один выход, контролируемый главой организации. Ничего об этом не слышал, удивил Самак. А девты иногда пропадают. Мало ли что случится. И врагов у них среди богатых семей тоже бывает достаточно. Роды враждуют между собой столетиями, но про тюрьму магов я ничего не знаю. А, ну ладно, это к делу не относится, махнула рукой Ирисана. Оставленная в памяти собеседника зацепка и так всплывёт в нужное время. Хотя Великий был неуверен в своих чувствах, но интуиция говорила, что гостья не обманывала. Непосредственной опасности от неё он тоже не ощущал. Вы не будете возражать, если я сменю образ? Вопросительно посмотрела на хозяина каюты Ирисана. Вот это мне некомфортно. Э, так как? неуверенно протянул Великий. Образ девушки слегка поплыл и лицо изменилось. Мы раньше никогда не встречались. А вот моя подруга из местных имела удовольствие беседовать с вами. Честно говоря, мы с мужем здесь вообще случайно оказались, как говорится, проездом. Обалдеть, буркнул Великий, совсем сбитый с толку очередной неожиданностью. Во время преобразования в обесиднение 5 магии не почувствовал. Сайен вообще не понимал, как это возможно. Так и параноиком недолго стать. Он всего лишь представил, как к нему подходит лучший друг, хлопает по плечу и превращается в какое-нибудь чудовище или эту девушку, обладающую чудовищными возможностями. Аура собеседницы тоже полностью изменилась, и магии в ней не было видно ни капли. "Думаю, так лучше", откинула назад волосы с лица Ирисана. "Как насчёт освежиться?" Она создала на столе два бокала из льян. Маго показала, что посуда выросла прямо из столешницы. Ирисана понимала, что великого следовало привести в чувство после таких потрясений. Освежающий сок Лиан подходит для этого, а лучше всего. Сайан не стал отказываться. Аналогичный напиток он уже пробовал. Если бы гостья хотела его убить, она бы спокойно это сделала более простым способом. По телу мага пробежала освежающая волна, сбросив всё напряжение. В голове прояснилось. Зачем вы здесь? Прямо задал вопрос великий Наш знакомый император попросил почистить побережье с этой стороны. Ему не хочется долго вести кровопролитные войны, и в этом мы с мужем его поддерживаем. Смертных надо беречь, не так много во вселенной обжитых миров и не так много разумных в них проживающих. Быстрый ответ девушки в очередной раз потряс великого. От этого не спас даже великолепно освежающий напиток. Та же интуиция опять твердила ему: "Гостья не врёт". Девушка побывала на множестве миров. Холодок в очередной раз пробежал по спине Сайна. «С кем мы столкнулись?» «Я тут, между делом, захватил этот корабль». Постучав по столу пальцами, чтобы вывести мага из задумчивости, сообщила Эрисана. «Вас надолго задерживать мне не хочется. Дадите клятву нам не препятствовать, точнее, не мешать императору Севера, и мы дадим вам подарок и отпустим. Вы должны донести разумные мысли до своего начальства. Не стоит вести эту глупую войну, затеянную к тому же не вами». Как вы смотрите на такую перспективу? По-моему, у меня нет выбора, с кривой усмешкой на лице пробормотал великий. Выбор есть всегда, возразила девушка, но в данном случае я чувствую ваше согласие. Интересно, а куда делись экипажи кораблей из кадры захваченных вами в прошлом бою? Они ведь не умерли? Я не обнаружил тогда смертельных всплесков. Пленники прекрасно себя чувствуют. Некоторые из особо беспринципных наёмников уже перешли в экипаж кораблей северян и собираются грабить ваши торговые пути, что даже не один не пострадал, удивился великий. Ой, что-то я у вас задержалась. Муж будет недоволен, проворчала Ирисана, искоса поглядывая на великого. Что бы вы ни чувствовали унижение, когда вас будут брать в плен какие-то ученики магов, мы слегка подправим ситуацию. Не переживайте, ваше состояние скоро придёт в норму. Ирисана поставила в астрале на ауру собеседника инфомодуль энергетического насоса и связала его астральной нитью со своим накопителем. Саш ее этому учил. Макс с ужасом почувствовал, что мгновенно лишился энергии. «Это страховка от случайностей и глупых поступков некоторых не очень разумных смертных», усмехнулась Ирисана. «А теперь мне пора. Слуги заждались. Нужно посетить и другие корабли. А вы пока поспите». Последнее, что видел Мак, до того, как погрузился в сон, как девушка растворяется в воздухе вместе с креслом. В своими действиями Ирисана приобрела, если и не сторонника, то объект влияния в чужой империи. Этот Мак уже не будет участвовать в операциях против северян и сам, не понимая, что делает, станет рупором демонов чужой империи. А сейчас Ирисана торопилась. Ей ещё предстоит работа по захвату других судов. В этой вылазке демонам удалось действовать дольше. Кораблю Жан боевые щиты пока не ставили. Понять, что судно уже захвачено, можно было лишь по изменению его курса, а чтобы это произошло, требовалось некоторое время. Когда наконец кто-то из капитанов догадался, что происходит нечто необычное, и соседние корабли не отвечают даже на простейшие сигналы, прошло довольно много времени. Судам Южан, которые ещё были управляемы, оставалось только поскорее убраться с этого заколдованного места, пока не захватили и не уничтожили их самих. Рассказы моряков, недавно побывавших в таком непонятном ночном бою, были многим уже знакомы, а вот неизвестность пугала больше всего. Оставалось удирать. Некоторые самые смелые попытались высадиться на неуправляемые корабли. Ни к чему хорошему это не привело. Приставший корабль тоже скоро переставал подавать сигналы. При этом никто на ближайших судах не видел, чтобы на борту происходили сражения. Маги быстро пришли к выводу, что любое приближение к заколдованному кораблю чревато неприятными последствиями. Особой паники не было, но и другого выхода, кроме бегства, никто не видел. Сражаться с неизвестностью было бессмысленно. Капитаны уводили корабли с пути судов-призраков. Учитывая донесения разведчиков, переданных фонарями, преследуемые корабли северян развернулись и постарались охватить эскадру со всех сторон клещами. Планомерное отступление превратилось в бегство.